Глава четвертая. 29 апреля 1891 года. Японская империя. Отцу. Япония Владимиру не понравилась сразу и решительно. Он прямо чувствовал плохо скрываемое напряжение за маской формальной вежливости просто потому, что плелся в глубоких тылах делегации, из-за чего регулярно замечал, как меняются взгляды местных чиновников, когда они думали, что на них не смотрят. Была бы его воля свалил бы на первом же пароходе, а то и на простой шлюпке, загребая руками. но вежливость заставляла его улыбаться и восхищаться удивительным миром Японии. А вот дело не двигалось вперед совершенно. Делегация смирилась с фактом присутствия странного лейтенанта в своем составе, но не пускала его к цесаревичу совершенно. Ситуация стала еще хуже, чем раньше. Теперь они не только подозревали «нет», они открыто ревновали, И как в такой обстановке спасать Николая? Узкие улицы, толпы народа, и где-то далеко впереди мелькающая искомая коляска. Стрелять в такой обстановке было безумием даже в том случае, если удалось бы заметить момент нападения, что само по себе казалось нереальным. Даже занять второй этаж со снайперской винтовкой бесшумного боя дублеру было нельзя. Они все находились под неустанным контролем местной полиции. Поэтому Владимир выбрал единственный возможный вариант: воспользовавшись желанием заносителей хвоста всячески оттеснить лейтенанта от тела, Ульянов решил отстать от делегации и полюбоваться видами местечка, пока Цесаревич и греческий принц Георгий катались на пароходе по озеру. После чего Владимир Ильич направился как раз к тому месту, где должна была разыграться трагедия. Нашел Цуда Санда, благо имелась фотография, свободно размещенная в интернете, осмотрелся, покрутился, прикинул расстояние между полицейскими. Все верно, как и в материалах, найденных в будущем, 18 метров. Просто охренеть. Как при таком оцеплении можно что-то контролировать, Владимир так и не понял. Потемкинская деревня во всей своей красе. Он встал в пяти метрах отсюда Санда, избегая встречи взглядов с ним, и стал ждать, само собой заняв позицию на той же стороне, что и искомый полицейский, дабы во время нападения ничто не перекрывало линию огня. Потекли минуты томительного ожидания. Ужасно хотелось проверить то, как легко выскакивает из кобуры его штатный револьвер Смит Вессон офицерского образца и двойного действия. С ним он несколько лет и тренировался. на него и надеялся, но внешне это волнение удавалось пока скрыть. Даже кобуры не коснулся, да и вообще держался неплохо и довольно непринужденно. Но вот из-за поворота вылетела повозка с Рикши его императорского высочества. «Пять метров до контакта. Четыре, три, два. Рикша пересекает траверс суда. Пошло движение». Полицейский вздрогнул и подался вперед, потянувшись руками к сабле. Николай с удивлением заметил в передних рядах лейтенанта Ульянова, который напряженно смотрит куда-то в сторону и тянется к револьверу. Его голова непроизвольно начинает поворачиваться туда же. Интересно же, чистое любопытство. И именно там он встречается со взглядом перекошенного от ярости лица японского полицейского. И тут голова бедолаги буквально лопается от попавшей в него тяжелой свинцовой пули калибра 10,67 миллиметра. Да притом еще слегка надсеченный, из-за чего мягкий свинец раскрывается эффектным цветком. Цесаевич в опасности! Что есть силы кричит Ульянов, в несколько прыжков достигнув коляски Николая. Револьвер на изготовку стволом вверх спиной прикрывает коляску. «Что случилось?» — кричит по-немецки и гречески принц Георгий, выскочивший из своей коляски, следовавший второй. «Нападение на его импиаторское высочество!» — отвечает ему Владимир также на немецком языке. «Он? Он хотел меня зарубить!» — тихо произносит сильно побледневший Николай, также переходя на немецкий язык и кивая на практически обезглавленный труп. В этот момент подбегает японский полицейский, ближайший в линии оцепления. Владимир мягким, плавным движением закрывает своим телом возможную линию атаки, отгораживая его от цесаревича и перехватив револьвер двумя руками, направляя его на полицейского. Тот отшатывается и отступает на несколько шагов. Вид Владимира ну очень грозный и решительный. Настолько, что никто из полицейских даже не пытается приблизиться, отчетливо понимая, пристрелит без сожаления и сомнения. «Холодный, жесткий взгляд выглядит подавляюще. Перед ним нет живых людей, только мишени. Некоторые из них вооружены», — впрочем, весьма адекватно отреагировал греческий принц. Быстро сориентировавшийся в обстановке, он подхватил саблю поверженного полицейского и занял позицию с другой стороны, от Николая с ней на изготовку. Это Этакая круговая оборона. Впрочем, такая ситуация продолжалась очень недолго. Уже через пару минут прибежал японский чиновник, сопровождавший делегацию, и помог разрешить ситуацию. Владимира, само собой, сразу после этого оттеснилась свита, резко раскудахтавшаяся. Ну и так далее. «Однако...» «Оставьте нас», — произнес Николай, когда к нему в номер вечером того же дня пригласили лейтенанта Ульянова. «Владимир Ильич, я благодарен вам за спасение». Признаться, я не ожидал, что кто-то посмеет поднять руку на гости. «Это мой долг, ваше императорское высочество!» — коротко кивнул Владимир. Спокойный, уверенный, твердый взгляд. Никакого заискивания. Настолько, что цесаревич внутренне хмыкнул. Подобное так разительно отличалось от той атмосферы, которую создает ему свита. «Владимир Ильич, а как оказалось, что вы были не в свите?» «Натуральная мистика, ваше императорское высочество!» «Мне даже как-то неловко». «Бросьте», — махнул он рукой. «Если эта мистика спасла мне жизнь, то что же в ней плохого?» «Мне ужасно любопытно. Никто в делегации ничего внятного сказать по этому поводу не смог. Мне даже показалось, что они не меньше меня удивлены». Все так», — улыбнулся Ульянов. «Что же до мистики, то у меня был сон, в котором я в детальных подробностях видел это покушение. Все было настолько яристично, что мне стало не по себе». Ну что же делать? Мне бы никто не поверил. Еще и насмех бы подняли. Вот я и решил воспользоваться обстановкой. Остаться в местечке было несложно. Я просто опоздал на поход, задержавшись в одной лавке. Поэтому японец, приставленный ко мне, охотно согласился на предложение погулять по городу. А потом, идя вдоль будущего маршрута движения делегации, я увидел его. Того человека из сна? Да. Того самого, который бросил во сня на вас со своей саблей. Но я и решил, раз уж все так сходится, то я должен проконтролировать и не допустить трагедии. Удивительно, покачал головы Николай. В тот вечер им не дали возможности долго беседовать, но Владимир смог заинтересовать цесаревича своей персоной, и весьма серьезно. Кроме того, в те годы вся Европа была охвачена повальным увлечением всякой мистикой, Знаменитые маги открыто путешествовали и пользовались интересом не только простой публики, но и высокородных персон. Поэтому такое проявление паранормальных способностей легло на весьма благодатную почву. И Николай стал уделять этому странному лейтенанту намного больше внимания и время от времени беседовать с ним в относительно спокойной обстановке. На самого же Владимира начал проливаться золотой дождь. Сначала отличился император Мацухира, торжественно вручив Владимиру Орден Цветов Павловнии, являвшийся высшей степенью Ордена Восходящего Солнца. Потому что Япония хоть и планировала в будущем войну с Россией за господство в регионе, но в настоящее время была к ней совершенно не готова. А в то, что русские могут отомстить за гибель наследника престола, никто при императорском дворе не сомневался. Поэтому Владимиру вручили самый весомый орден из тех, что только можно было дать ему по статусу. Да и вообще, манера поведения этого офицера японцам очень понравилась. В местных газетах его называли не иначе, как настоящим самураем, который защищал своего дайме. А потом пришли сведения из Санкт-Петербурга, куда Николай уже отстучал подробную телеграмму. Причем ее содержание несколько отличалось от тех, что отправили свидские. Цесаревич не стал затирать роль лейтенанта в спасении его жизни и описал все в ярких красках. Так что любящий родитель, император Российской империи Александр Третий поздравил лейтенанта Российского императорского флота Владимира Ильича Ульянова званием капитана второго ранга и целой россыпью наград. Во-первых, ему вручили клюкву на кортик с надписью «За храбрость». Во-вторых, украсили святого Станислава мечами – А в-третьих, удостоили ордена святого Владимира четвертой степени и тоже с мечами. Ну и на десерт положили годовую пенсию в три тысячи рублей. Правда, в расширение предыдущей, а не сверху. Но и этого было более чем изрядно. Ну а сверху для красоты легли еще две побрякушки. Сначала, по представлению принца Георгия, Владимиру вручили рыцарский крест ордена Спасителя. Низшую ступень – высшей государственной награды греческого королевства. Очень уж ему понравилось то, как действовал этот офицер. А потом свое веское слово сказала и датская корона, наградив Владимира рыцарским крестом Данеборг за спасение важного представителя Альдебургского дома. Другой вопрос, что для мужчины 21 года отроду без именитых предков за спиной, становиться капитаном второго ранга Оказалось очень неудобно, да и количество наград казалось чрезмерным. Шутка ли? Семь орденов! Таких почестей в мирное время удостаивались только представители правящих династий, да и то не всегда. Поэтому перспективы дальнейшего карьерного роста на флоте для капитана второго ранга Ульянова оказались весьма пасмурными из-за недовольства широких масс офицеров. Особенно тех, кто годами по выслуге лет получал свои места. Оставаться на крейсере память Азова Владимир тоже больше не мог, так как капитан второго ранга для старшего вахтенного офицера – чрезмерно высокое звание. Поэтому, спасая положение, Николай Александрович личным распоряжением включил Ульянова в свою свиту до конца путешествия. Само собой, к пущему неудовольствию прочих. Но ничего поделать с этим они не могли, ведь Вова был героем. А потому улыбались, вполне радушно здоровались и вообще вели себя так, словно этот новоиспеченный капитан второго ранга для них свой в доску.